Антон подошел поближе и взглянул на три десятка стоявших там автомобилей. Зеленого Форда среди них не было. Неужели опять неудача? Совсем уже расстроился Плетнев. Перспектива продолжать поиск по всему проспекту его как-то не радовала. Да и времени, судя по тем сведениям, которые успел добыть Голованов, у них тоже не было. Если все правда и теракт может состояться именно сегодня... Он подошел к охраннику. — Извини, коллега. Так решил будет выглядеть правдоподобно. Мощная фигура Антона вполне допускала именно такое применение его сил и умений. — Я тут приятеля потерял. Он на зеленом форде, не знаешь? Вашу лавочку не заезжал? Охранник окинул Антона взглядом и изобразил на лице раздумья, что ему было явно несвойственно, и изрек. — А ты с той стороны глянь, там вдоль дорожки некоторые ставят. Мы не горяем, нам они не мешают. — Спасибо, коллега, — кивнул Антон и быстро отправился вдоль низкой ограды, огибая здание. Действительно, возле казино с другой стороны здания раскинулся целый жилой массив, был большой внутренний двор, подъездные дорожки, собственные стоянки, и все свободные места были уставлены автомобилями. Наверняка проживающий здесь народ вовсе не жаловал тех, кто приезжал в казино, а свои машины загонял к ним во двор». Плетнев быстро прошел в этот двор, повернул за угол карки и только что носом не уткнулся именно форт зеленого цвета, припаркованный так, что боковые его колеса заехали на тротуар. Он не он, это уже другой разговор, но знать может только Щеткин, и Антон побежал к Волге, что стояло напротив входа в злачное заведение. Подбегая, махнул рукой Щеткину, и тот увидел, сразу выскочил. «Ну что?» «Зеленый форт, — говоришь, — есть, но тот ли — не знаю. Он там, за углом припаркован. Во всяком случае, точно не местный. Свой так машину не поставил бы. Побежали — покажу». Одного взгляда Петра было достаточно, чтобы с радостью показать большой палец. «Это хорошо. Но что будем делать?» — спросил Антон. «Где брать станем?» «Пойдем внутрь», — решительно заявил Щеткин. «Ага, а какими ксивыми трясти будем?» да нас же если он только махнет пальчиком самих миг упакоют соображай майор да опечалился пёт а что тогда удостовериться то надо может он вообще бросил здесь машину и отправился дальше на такси не исключено тогда так давай ты просто загляни посмотри если есть будем брать тут когда выйдет. А я пока поставлю машину таким образом, чтобы оказаться у него на дороге. Или сам смотри. — Давай я гляну, — заторпился вдруг Щеткин, — и тогда решим, как действовать. И Петр отправился к входу. — Сам не засветись! — крикнул в догонку Плетнев. Петр пробыл в казино недолго, выскочил, словно ошпаренный, и кинулся к Волге, уселся и сказал... Он деньги получает, видно, выигрыш какой-то сумасшедший, ничего не видит и сам будто плывет. Значит, предложение такое. Через три минуты Антон, подав назад, развернулся и въехал в переулок поближе к жилому дому, поставив машину таким образом, чтобы колокатов на пути к своему фонду никак не мог не пройти мимо Волги. Антон вышел из машины, а Петр пересел за руль и повернулся к казино спиной, развернул зеркалца заднего обзора таким образом чтобы видеть что происходит слева от него плетнев прислонившись к фонарному столбу из подлобья наблюдал за выходом из казино пауза затягивалась антон был спокоен а вот щеткин нервничал вдруг сорвется хотя вроде бы не должно если антон сыграет свою роль правильно Петру уже казалось, что он зря затеял именно такой способ задержания, но крепко сидел в его памяти тот разговор, который вел с ним только что задержанным своими же, да и подставленный наверняка, ими же следователя Колокатов. И Димка, сволочь, знал все и издевался над ним. «Как же ты мог? на это же должностное преступление, это же взятка! Вот и пусть сам на собственной шкуре испытает теперь». Да, это была в определенном смысле месть Петра Димки. Он увидел, наконец, как из казино вышел Колокатов, Постоял, словно размышляя, куда теперь поехать. У него, оказывается, еще имелись варианты. Но, подумав, повернул в сторону Антона, небрежной походкой направился к своему автомобилю. На противоположном от Петра тротуаре Антон, оттолкнувшись от столба, сделал шаг на перерез к Калакатову. «Пошла работа». Щеткин задом быстро вынырнул из машины и, не поворачиваясь к Димке, открыл у Волги заднюю дверцу. Сам же таким же манером вернулся за руль. Колокатов подошел к проезжей части, обернулся в одну сторону, в другую, и тут вот сзади хлопнул по плечу Антон. Димка резко обернулся и уставился на незнакомого человека с недоумением. — Извини, друг, — развязно, словно был под хмельком, — сказал Плетнев. Тысячную бумажку не разменяешь, а то сигарет не могу купить. У Колокатова недоуменно вытянулось лицо, но он еще ничего толком не успел сообразить, как плетнев коротким ударом поддых согнул его пополам, затем обхватил рукой и, принеся у себя подмышкой несколько шагов через дорогу, резко зашвырнул его на заднее сиденье. Колокатов больно ударился носом, а противоположную дверь и на миг отключился. А когда пришел в себя и стал осознавать, что с ним произошло, увидел, как этот крупный мужик уже успел его обыскать, вытащить из подмышечной кобуры пистолет и кинуть его на переднее сиденье. Наконец Гимка пришел в себя, утер ладонью окровавленный нос и увидел Щеткина, который, повернувшись к нему лицом, с презрением смотрел на него. Колокатов не понял, что происходит. Он даже головой легонько потряс, чтобы стряхнуть себя странное цепенение. — Петя, ты здесь? — это было все, что он сумел выдавить из себя, потому что Счетвин нанес ему сильнейший удар левой рукой прямо в лицо, и тьма окутала сознание помощника, заместителя генерального прокурора. Очнулся он уже в центре Москвы в тот момент, когда машина, в которой он лежал так неудобно, поворачивала с садового кольца на цветной бульвар. Первым вопросом был «Куда вы меня везете?» «Заткнись, хрен моржовый», — грубо сказал Плетнев, не глядя на него, полулежащего на сиденье со связанными за спиной руками. «Яйца будем тебе щекотать, вот этим». Притнев показал ему вынутый из ножен на поясном ремне широкий и зазубренный сверху десантный нож. Страшное оружие в умелых руках. Медленно провел перед самым носом, задев его холодной сталью раз, другой, и спрятал в ножны. Петя с тревогой воскликнул кулакатов. — Вы чё, с ума сошли? Щеткин даже не обернулся, а больно ткнул Дмитрия локтем бок и прохрипел. «Заткнись, падла!» И Калакатов решил про себя, что заткнуться — это для него сейчас самое лучшее. Но он по-прежнему не понимал, что с ним происходит, а главное, почему за рулем Петька, он же матроски. Сбежал, что ли, и этот тип, что рядом типичный уголовник? Нет, ничего нельзя понять. Похищение, что ли?» И, наконец, догадался. Но как же раньше в голову не пришло. Они ж следили за ним, небось, и в казино наблюдали, как ему сегодня везло. Вот и причина. Им его выигрыш нужен, деньги забрать хотят. Но тогда почему этого сразу не сделали? Он же чувствовал, что карман его по-прежнему набиты пачками денег. Пистолет этот хрен вынул, а деньги не тронул. — Слушайте, может, вам мои деньги нужны? Так возьмите. что базар? Не по делу устраивать. — Все, что есть со мной. — Заткнись! — рякнул Плетнев и посмотрел на Колокатова таким свирепым зверем, что у того похолодела спина. — Еще вякнешь? Удавлю, суку! — помолчал и добавил с презрением. — А бабки свои ты нам сейчас будешь сам на коленях, в зубах подавать и лаять, чтобы взяли... «Ничего, пощупаю сейчас тебя, такого пухленького, сладенького!» Плетнев гнусно заржал. «А после в сыграем. Ты умеешь в ножички? Я научу, это интересно, когда по маленькому кусочку отрезаешь. Визгу только много. Но ты же терпеливый, ага. Ты не будешь громко визжать, если я у тебя в кишочках покопаюсь». И от новой совсем уже зверской ухмылки соседа Калакатова стало совсем плохо. Но все равно что-то у него в голове не складывалось, и прежде всего присутствие Петьки. Однако задавать новые вопросы он уже опасался. Да и сосед давил слева так, будто ему было тесно на заднем сиденье, и лицо болело. Нос был забит, и дышать приходилось ртом, но при этом остро болели разбитые губы. И вообще... Он так и не мог понять, за что. О человеке по имени Юрий Николаевич и мысли в голову не приходило, будто его и не было никогда. А ведь действительно, можно сказать, что и не было. Кто докажет? Дело уже сделано. Или будет сделано, что одно и то же. Но, может, это все-таки с ним как-то связано? Нет, вряд ли. Им же... Не должно быть ничего известно, а он, Дима, не дурак, чтобы выбрасывать информацию против себя. Тем более этого не сделает и Юрий Николаевич. Ему он, Дима, еще не раз понадобится. Наверняка таких помощников не сдают, их, наоборот, холят и леют, лишь бы они продолжали сидеть на своих стульях. Так что же, значит, к уголовникам попал? И тут осенило. Ну, конечно, как же сразу-то не сообразил. Сам Петька из матроски сбежать не мог. Наверняка этих двоих везли на допрос, а их дружки спроворили им побег. А что, самое по нынешним временам обычное дело. Впервые, что ли? И вот они на свободе. Кого им надо искать в первую очередь? Ну, у Петьки одна заноза. Он, Димка, могли проследить, особенно в казино. И его бабки их, конечно, соблазнили. Ну так возьмите, предлагал же. А может, они хотят отнять все? И это есть прямая Петька на месте ему? Вполне может быть, тем более, когда в паре такой уголовник. Да, скорее всего, именно так. Они же не любят оставлять жертвы хоть что-нибудь. Неужели придется отдать все?» Они же не знают, сколько у него счетов и в каких банках они размещены. Тут наверняка можно будет поиграть. Но дайте срок, ребятки, дайте только освободиться, он им покажет Кузькину мать такую, что им надолго запомнится». И Колокатов стал строить планы своей яростной мести этим подонкам, среди которых оказался, конечно, и Петька. Всегда был дерьмом и неудачником, а то, что сейчас происходит, лучшее тому подтверждение. Ничего, ничего, успокаивал он себя. Еще не вечер. Еще посмотрим, на чьей стороне будет выигрыш. Ах, как неудачно получилось! Такой выигрыш, такой фарт. ты. И... да, чем-то сегодня он не угодил Господу.